Обедать я не стала, кусок не лез в горло, да и по части готовки Мелия была куда менее искусна, чем Лаиса. Тарелка с рыбой, посыпанной циндрийскими специями, так и осталась почти нетронутой. Никакой реакции на яды не было, и это меня хоть немного, но радовало. Не хотелось считать, что горничная просто умело играла на моих страхах и расположении к Лаисе. Ее чувства казались настоящими. Мелия хозяйничала у плитки, грея чайник. Увидев меня, она чуть улыбнулась и кивком указала на разложенные пучки трав для настойки. Горничная и сама могла сделать смесь и заварить ее, но мы обе понимали, что Лаисе сейчас нужно что-то посильнее обычного чая. По дороге на кухню я слышала сдавленные всхлипы и стоны, доносившиеся из-за запертой двери. Без особой надежды постучала, предложив свою помощь, и, пообещав не задавать никаких вопросов, но девушка не ответила. Мы работали в молчании. Мелия отбивала мясо, я колдовала над чайником. В узкое окошко забарабанили первые тяжелые капли. Начинался дождь, столь нетипичный для поздней зимы, и низкие тяжелые облака предвещали затяжную бурю. На душе подстать погоде было неспокойно, и от тревожных мыслей сердце то и дело заходилось срываясь в прерывистую скачку. Сжав зубы и прикрыв глаза, я считала мерные удары молотка в руках горничной. Раз, два, три. Нельзя давать слабину. Не сейчас. Я почувствовала покалывание в пальцах. Настойка была готова. Отставила в сторону чайника, давая зелью остыть. Мелее кивнула в сторону свежего хлеба и еще целые головки сыра, лежавших на столе но я только покачала головой. Порыв студенного ветра ворвался в кухню, взметнув наши юбки, хлопнув дверь. «Миледи!» В дверном проеме показался дворецкий, промокший до нитки и удивленно застыл, увидев меня и Милею, работавших бок о бок. «Насколько мне известно, лорд Кастанелло...» «Миледи здесь по моей просьбе», — отрезала горничная. «Сам слышал, Берто, что с Лаисой беда, а Миледи — зельевар». Как бы чего дурного из этого не вышло!» Господин Сфорци выразительно покосился на меня, и я продемонстрировала ему пустые ладони в перчатках. «А что может случиться, Берто?» обманчиво ласково протянула Меллея. «Боишься, отравиться кто?» «А что, если и так?» — в тон ей ответил Дворецкий. «И такое бывает!» Я напряглась. «Неужели ему что-то известно об отравлениях?» Но дворецкий, смирив взглядом горничную, отступил, решив не развивать тему. «Поступай, как знаешь», — сказал он. «Если девочке станет лучше, я буду рад. И еще. Буря усиливается. Дорогу скоро окончательно размоют, а под вечер она наверняка покроется ледяной коркой. Так что не думаю, что Руджеро рискнет добираться до поместья. Вряд ли нам стоит ждать милорда к ужину». Мелия равнодушно дернула плечом. — А что почтовая карета? Вдруг поинтересовалась она. — Все еще не было. Уклончиво отозвался дворецкий и, ничего более не добавив, скрылся.